что хотел только гнусно пофорсить. Нарочно не вычеркну. Когда к столу, у которого я сидел, подходили, бывало, просители за справками, я зубами на них скрижетал и чувствовал неумолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось. Большую частью все был народ робкий, известно, просители. Но из фертов...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 В том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно осознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу. У меня пена урта, рта, а принесите мне какую-нибудь куколку, дайте мне чайку с сахарцем, я, пожалуй, и успокоюсь. Даже душой умилюсь. Хоть уж, наверное, потом буду вам на себя скрежетать зубами и от стыда несколько месяцев страдать бессонницей. Таков уж мой обычай. Это я наврал про себя Давиче, что я был злой чиновник. Со злости наврал. Я просто баловством занимался. И с просителями, и с офицером. В сущности, никогда не мог сделаться злым.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 Кто живет дольше 40 лет? Отвечайте, искренно, честно. Я вам скажу, кто живет. Дураки и негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу. Всем этим почтенным старцам. Всем этим серебровласым и благоухающим старцам. Всему свету в глаза скажу. Я имею право так говорить. Потому что сам до 60 лет доживу. До 70 лет проживу.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 Вздумайте спросить меня, кто ж я таков именно, то я вам отвечу. Я один коллежский асессор. Я служил, чтобы было что-нибудь есть, но единственно для этого. И когда прошлого года один из отдаленных моих родственников оставил мне шесть тысяч рублей по духовному завещанию, я тотчас же вышел в отставку и поселился у себя в углу.